Нил Гейман. История с кладбищем. Перевод Екатерины Мартинкевич. Средисловие автора «Мне всегда нравились кладбища. Там так спокойно. Редиард Киплинг в сборнике рассказов «Книга джунглей» поселил ребёнка в тропическом лесу и рассказал о том, как он вырос и вернулся к людям. Я в своём сборнике «Глав историй» привёл ребёнка на кладбище, похожее на те, где я сам бродил в детстве, и стал наблюдать, как он растёт». Есть мнение, что это книга о смерти, и её не следует давать детям. Я его не разделяю. Это книга о ценности жизни и о том, как найти свою семью. Я всегда хотел побывать в России. Я знаю, что здесь до того, как расселиться по миру, жили поколения многих моих предков. Надеюсь, что однажды, в не слишком отдалённом будущем, я к вам приеду. Однажды. До того, как умру. Гейман Глава первая Как никто не испугался покойников Мертвый босяк в телеге обмяк Был он никто Вы же зато жалкие кости здесь и бросьте из детского народного стихотворения. «В темноте появилась рука, а в руке нож. Рукоять ножа была из отполированной чёрной кости, а лезвие — из твёрдой стали и такое острое, что рану и не заметишь. Сперва. Нож уже почти завершил то, зачем попал в дом, поэтому и лезвие, и рукоять были мокрыми». В приоткрытую дверь, куда недавно пробрались нож и его хозяин, вползали космы ночного тумана. Человек по имени Джек замер у лестницы. У него были чёрные волосы, чёрные глаза и тонкие-притонкие чёрные перчатки. Левой перчаткой он вытащил из кармана чёрного плаща огромный белый платок. Протёр нож и правую перчатку. Потом засунул платок обратно. Охота близилась к концу. Женщина лежала на кровати, мужчина — на полу спальни, их дочь — в детской с весёлыми обоями, среди игрушек и незаконченных поделок. Остался сын, который едва научился ходить. И всё. Человек по имени Джек размял пальцы. Прежде всего, он был профессионалом, во всяком случае считал себя таковым, и не улыбался, пока не выполнит работу целиком. Вторая детская была под самой крышей. Человек по имени Джек тихо поднялся по устеленным ковром ступенькам, открыл дверь мансарды и вошёл. В начищенных чёрных туфлях, как в зеркалах, отразился крошечный месяц. Большая луна светила в окно. Светила неярко, тонуло в тумане, но человеку по имени Джек этого хватало. Более чем. Он различил в кроватке детский силуэт. Голову, руки, ноги, туловище. Перегнулся через высокий деревянный бортик. Такие делают, чтобы ребёнок не вылез. Поднял правую руку с ножом, нацелился в грудь и опустил руку. В кровати лежал плюшевый мишка. Ребёнка не было. Человек по имени Джек привык к слабому лунному свету и не стал включать электрический. Впрочем, в свете и так не было большой нужды. Владелец ножа умел кое-что ещё. Он потянул носом в воздух. Постарался отсеять запахи, которые принёс в комнату сам. Отмёл всё лишнее и сосредоточился на запахе того, за кем охотился. Он учуял ребёнка. Аромат молока и печенья с кусочками шоколада. Кислая резкая вонь мокрого подгузника. Детский шампунь. Ещё что-то маленькое и резиновое. Игрушка? Нет. Скорее, соска. Ребёнок был здесь. И пропал. Принюхиваясь, человек по имени Джек обошел весь высокий узкий дом сверху донизу. Осмотрел ванную с туалетом, кухню, сушилку и, наконец, прихожую, где нашлись только велосипеды, груда пустых хозяйственных сумок, ночной подгузник да заполшие с улицы пряди тумана. Человек по имени Джек издал негромкий звук. То ли раздраженно крякнул, то ли довольно хмыкнул. Сунул нож в ножны, вшитый во внутренний карман плаща. И вышел на улицу. Туман окутывал луну и фонари, глушил звуки, рождал обманные тени. Ниже по улице горели витрины закрытых магазинов. На холме пряталось тёмное старое кладбище. Человек по имени Джек, принюхиваясь, неторопливо пошёл в гору. Едва начав ходить, малыш стал для папы с мамой и отрадой, и досадой. Ещё не родился на свет другой такой ребёнок, который так же любил бы ползать по дому и забираться во все укромные уголки. Этой ночью он проснулся от грохота внизу, будто что-то упало. Поскольку спать уже не хотелось, мальчик решил выбраться из кроватки. Борта у неё были высокие, как манеж в гостиной, но перелезать через них он умел. Вот бы ещё и приступочку... Мальчик отащил в угол кровати своего большого золотисто-рыжего мишку. Потом, вцепившись в перила ручонками, поставил одну ногу медведя на живот, вторую на голову, подтянулся и вылез, точнее, вывалился из кроватки на пол. С глухим стуком он шлёпнулся прямо на груду мягких игрушек, подаренных на первый день рождения, меньше чем полгода назад, или перешедших по наследству от сестры. Упав, мальчик удивился, но не заплакал. Если шуметь, взрослые придут и снова положат в кроватку. Он выпал за дверь. Подниматься по лестнице целая наука, и мальчик еще не совсем ее усвоил. А вот спускаться, как он уже давно выяснил, гораздо проще. Он сел на пухлую попку и начал плюхаться со ступеньки на ступеньку.